Глава тридцать четвертая. Киан. Как бы не хотел оттянуть этот разговор, но, видимо, отступать уже некуда. Вид у Карины решительный. Она так вцепилась руками мне в шею, словно желала вытрясти из меня всю подноготную. Вздохнув, мягко снял с себя ее руки. Нервно взъерошил волосы, пытаясь совладать с внезапно проснувшейся неуверенностью. «Я, Кианда НАТО, офицер Галактического флота, капитан патрульного крейсера, сейчас нервничал, как мальчишка». «Обычно мы об этом не говорим вслух, не принято». Собственный голос показался бесцветным. «Это общеизвестная информация, хоть и не слишком приятная для нас». «Ты о чем?» – я почувствовал, как напряглась Карина. «Только бы она была выше всех этих предубеждений». Мы столько лет завоевывали право быть равными этим заносчивым Симарцам или Свара. Я не смогу смириться, если моя Лае будет смотреть на меня с презрением. «Сядь, пожалуйста». Я указал ей на кресло, а сам присел на краешек кровати. Она молча подчинилась и выжидательно уставилась на меня. Я глубоко вздохнул, стараясь вернуть прежнее хладнокровие. «Ты знаешь, что такое генная инженерия?» Спросил я, глядя в ее сторону. Она фыркнула. «Ну, еще бы». «Я все-таки не в джунглях родилась?» «Почти», — добавил уже тише, видимо, о чем-то вспомнив. «А как это к тебе относится?» «Что ты знаешь об истории галактики?» Ответил я вопросом на вопрос. «Эм, да много чего. Галактика наша называется Млечный Путь. Ее диаметр — сто тысяч световых лет, а толщина — три тысячи. период обращения спиральной структуры отчеканила она так, словно вызубрила эту информацию на зубок». Ну, для меня ее слова оказались пустым звуком. Я половину не понял вообще. «Нет, стой, я не понимаю тебя», — остановил Карину. «Мы словно говорим на разных языках. Твои термины, они не переводятся. Давай лучше я». Она жестом предложила мне продолжать. «Наша галактика имеет много названий. Каждая раса дала ей свое. Но есть еще одно, которое досталось ей в наследство от изначальных. Мериадор». Много миллионов лет назад в этой галактике существовала только одна раса. Вернее, это была сверхраса способная создавать и уничтожать целые планеты взмахом руки. Мериодорцы, изначальные. Но по какой-то причине они исчезли. То ли выродились, то ли просто ушли, покинув эти места. Никто толком не знает. Ученые строят предположения, но ни одна теория не получила еще подтверждений. Известно, что после этой сверхрасы осталось пять ветвей потомков. Фидийцы, Лесварра, Кхары, Шумаи и Симарцы. Может быть, их и больше, ты, например. Но основные пять. Так вот, Симарцы и Лесвары – это прямые потомки мириадорцев. Когда-то очень давно их мужчины и женщины разделились, заселив две разные звездные системы. На Лесваре начал процветать матриархат. На Симаре, наоборот, женщина стала своего рода ценным призом, украшением дома. «Слушай», — недовольно заерзала Карина, — «к чему этот экскурс в историю?» «Без него никак. Ты просто не поймешь, о чем я». «Так вот, лисвары и Симары — это потомки изначальных. А Фидейцы и мы, Кхары, появились на свет в результате генных экспериментов. И у них, и у нас создатели не предполагали ни наличия чувств, ни желаний». Одни инстинкты и полное подчинение. А чтобы мы не вымерли, каждому из первых кхаров ввели особый маркер в ДНК. Этот маркер активируется только в том случае, когда мы чуем идеальную пару — свою лае. «И фидийцам тоже?» — изумленно спросила девушка. Она смотрела на меня так, будто видела впервые. Но в ее глазах, слава космосу, я не увидел ни презрения, ни отвращения. «Твои предки были созданы в пробирке?» То есть, пока земляне, желая облегчить себе жизнь, создавали роботов и эскинов, некие изначальные уже решили этот вопрос, наштамповав живых рабов для своих нужд. Прознеся последнюю фразу, она испуганно захлопнула рот ладошкой и уставилась на меня. Я скривился. «Да, именно так. Мы были бессловесными машинами для убийств, пушечным мясом, живым оружием. Но потом наши создатели исчезли, а мы остались». Инстинкт выживания заставил нас искать взаимопонимание. Видимо, наши праотцы все-таки предвидели подобную ситуацию, а потому заложили нам в гены коммуникабельность. Мы поняли, что теперь предоставлены самим себе, и нужно учиться выживать в новых условиях. Наша история насчитывает 10 тысяч лет. Она вся заполнена войнами. Но 300 лет назад мы достигли технического прогресса и вышли в космос. А еще двести лет спустя узнали, что кроме нас в галактике обитают другие расы. Я замолчал, ожидая ее приговора. «Ала-е?» — тихо напомнила Карина, ежесь под моим взглядом. «Наши создатели не запланировали, что однажды нам захочется иметь семью. Я не смог сдержать усталые усмешки. Но они постарались уберечь нас от вымирания. Мы счастливо размножаемся внутри своего клана и касты». Но только единицы из нас находят свою истинную пару. Долгое время мы существовали в изоляции на своей планете. Вполне вероятно, что наши создатели называли нас иначе, но мы зовем себя Кхарами, а свою планету – Кхар. Многие подозревают, что мы лишь остатки некогда великой армии, с помощью которой мириадорцы вели войны между собой. Наши женщины сильные, рослые, абсолютно здоровые. С ними не нужно проводить адаптацию. У них отсутствует материнский инстинкт. Но они приносят здоровое потомство. И среди них не бывает лае. Кхары соединяются не для любви, а для продолжения рода. «Подожди!» – задумчиво прервала она. «Что значит отсутствует материнский инстинкт? С женщиной свои расы ты можешь иметь детей, но воспитывать она их не будет? Или как? Мы живем кланами, как симарцы». Этот обычай нам тоже достался от создателей. При каждом клане есть два воспитательных дома. Для девочек и для мальчиков. После того, как женщина родит, ее ребенка отдают туда. Там уже учителя и воспитатели обучают молодняк всем премудростям. «Ваши женщины не кормят своих детей?» Она с удивлением уставилась на меня. «Ты не видела наших женщин». Я покачал головой. «Иначе бы поняла». В каждом клане есть несколько каст. Кормилицы, рабочие, воины, учителя и другие. И если женщина воин, она никогда не станет кормилицей. И ее дочери тоже никогда не станут кормилицами. Они все будут воинами. Это строгая система, нарушить которую невозможно. Физиология не позволит. А эти женщины-воины, они видятся со своими детьми? Обычно нет. Они же воины, не кормилицы. У них другое предназначение. Карина шумно выдохнула и потерла виски. Судя по всему, она не понимала и половины того, что слышала. А вторая половина привела ее в шок. На ее лице мелькнуло странное выражение, будто она решала для себя что-то важное. Я напрягся, ловя ее взгляд, но она упорно его отводила. «Мы так жили многие годы», — продолжил я уже с меньшим энтузиазмом. Моя лая хмурилась, глядя куда-то в сторону, и это сбивало с толку и не мог понять, что она чувствует сейчас. Но когда вышли в космос и столкнулись с другими расами, то обнаружили в себе еще одну особенность. Она не у всех кхаров, только у мужчины с касты воинов, таких как я. Когда кхар встречает свою женщину, в его организме начинают вырабатываться особые вещества. Он проводит ритуал единения душ, то же самое, что у семарцев слияние и дает избраннице испить немного своей крови. Эта кровь, попадая в организм женщины, изменяет его, чтобы она стала как бы продолжением Кхара. Он начинает чувствовать Лае, как чувствовал бы свою руку или ногу, и управлять ею примерно так же. «Ужас!» — честно высказалась она. «Представлять себя твоей ногой мне точно не хочется». «Я знал, что тебе это будет неприятно», — глухо произнес я и отвернулся. Ну да, особого восторга не испытываю. Кстати, мне в спину уперся ее заинтересованный взгляд. А меня ты тоже чувствуешь и можешь управлять мною? Не совсем, признал, нехотя оборачиваясь. Чувствую твое состояние, твои эмоции, но управлять тобой почему-то не могу. Ты не поддаешься внушению. Она явно повеселела. А то, что я сама пришла к тебе, это тоже входит в программу приручения Лае? Спросила, глядя на меня в упор. «Почти. Если бы я провел ритуал как нужно, с одним глотком крови, то ты привыкала бы ко мне постепенно. И желание ко мне тоже росло бы постепенно. Обычно несколько дьютов, иногда и синклав. Но я сделал переливание, чтобы спасти тебя, поэтому все получилось немного не так, как было рассчитано». «Ясно». Карина врала. Я видел по ее глазам, что ничего ей не ясно. Она ведь даже не понимает, что значит быть суженой Кхара, его половинкой в полном смысле этого слова. Творцы лишили нас чувств и эмоций, сделали идеальным живым оружием. Мы верно исполняем свой долг, защищаем мир и покой в галактике. Но только соединившись со своей Лае, воин Кхар получает способность испытывать эмоции. Это благодарность нам и награда, а также наше проклятие.